Глава двадцатая. Веселая компания акулаловов «Что за бабу ты притащил, Снюси? А это кто? Ребенок? Ну, она и уродина, так ее раз так. Ты, небось, напился до бесчувствия, когда ее подцепил?» Все трое уже спустились под палубу и стояли на пороге кубрика, дожидаясь, пока утихнет град насмешек. Кубрик был битком набит моряками. Они сидели каждый на своей койке и передавали друг другу бутылёк, разражаясь громовым хохотом. Воздух здесь был просто ужасный, насыщенный трубочным дымом, потом, рыбьим жиром и соленой влагой. И этот мужской туман освещал довольно изящный жирник, свисавший с одного из стропил. Вдобавок огонь чадил в печурке, стоявшей у переборки возле дверного проема. В передней части этого корабельного отсека были двухъярусные койки по обе стороны, На трех из них сидели люди, а на четвертой, нижней, было навалено непонятное барахло, коробки и мешки. Внутри помещения были две носовые койки, сходившиеся концами у корабля. На них можно было разглядеть двух лежащих людей. В другом углу виднелись промоченные морем кожаные чулки, кожаные куртки, свитера и моряцкие рукавицы среди принадлежавших корабельщикам рундуков. Так назывались в вакулью эпоху контейнеры для завтрака. Пол был обезображен пятнами морской воды, крови и табачными плевками. У меня мамки помила. Ни с того ни сего брякнул сидевший на руке у отца гест, словно понял эти просоленные издевки и почувствовал необходимость объяснить свое место в мире. Эйлев сносил насмешки моряков со всепрощающей улыбкой. Он хорошо помнил свою разгульную жизнь, когда он бездетный ревел над откупоренными бутылками и нагнул голову. Стоя на пороге кубрика, он не увидел своего приятеля, того, кто, как он надеялся, должен был стать его опорой в этом экипаже. Зато один из корабельщиков оказался знаком ему, черноволосый, редкозубый уроженец Оудальсфьорда, который сидел возле койки склада на своем рундуке и уписывал из него сушеную рыбу. А сейчас замолчал так же по-дурацки, как и остальные. Гесту удалось заткнуть рот в целой веселой компании акулаловов а ведь ему всего два года. Да он бы в Америке стал генералом не иначе. «Ну, у мальца и зачище. На ноживк, что ли, его пустить?» Тот хохот зазвучал снова, но уже более тяжеловесный, отягощенный грузилами нечистой совести. «Нам во что бы то ни стало нужно попасть в Фагюрейри, а мне стало известно, что вы идете туда за попутным ветром. Старшой у себя...» Тут компания вновь разразилась ржанием, потому что сейчас нашему беглецу указали на того, кто был пьянее всех — тощего длинного мужика с бородкой и воротником, широкоплечи, притулившегося на краю койки у левого борта. Казалось, он забыл только открыть глаза, а так находился в каком-то забытьи между сном и бодрствованием перед пародией на стол, стоявший посреди кубрика под лампой. Этот мужик держал руки на коленях, а голову вытянул, Его поза больше всего напоминала позу человека, поднявшего пол ягодицы с сиденья, чтобы воздух из кишок выходил лучше. Старшой был одет в желтоподмышковую нижнюю рубаху, с левого плеча которой на спину тянулось пятно сажи. Продубленная морем редковолосая голова все время клонилась вниз и вперед с удивительно точной медлительностью, при этом осторожно подрагивая в такт корабельной качки, и эта большая голова постоянно стремилась на стол и Лоб грозился встретиться с бортиком, окантовывавшим края столешницы. Но когда казалось, что эта встреча вот-вот неминуемо произойдет, голова неожиданно отклонялась назад вверх, и, судя по всему, здесь действовали одни лишь божественные помощи, все еще трепетавшие при его душе. сознание этого мужика капитанской ответственности еще не заснула пьяным сном и удерживала его голову на своих потрепанных веревках. И вот он успел поднять эту голову и повернуть ее к Эйлеву все еще стоявшему в дверях. И тогда все увидели, каких нечеловеческих усилий это потребовало от старшого в его полубессознательном состоянии. Он, разинув рот, уставился на Геста и спросил его отца голосом, доносившимся с большой водочной глубины. — Ты игненг привел? Экипаж рассмеялся над своим предводителем, который, надо заметить, говорил до обалдения искренне, И постепенно эта веселая лампа освещенная вечеринка угасла на темных волнах холодного фьорда в середине добывающего века. Как оно во все века бывает с мужскими вечеринками, если туда забредет ребенок? В меру пьяный штурман проводил отца и сына в каюту старшего на корме, где Гесты заснул самым крепким сном в древнейшей колыбели мира под мощный храб капитана, которого двум корабельщикам в конце концов удалось взгромоздить на его постель. Эйлиф проснулся еще до отплытия и отбытия и попросил штурмана держаться берега настолько близко, чтоб можно было забросить линь с грузилом от лодки Лауси на взморье возле следующего обвала. Что и было сделано. Там Йоунас на следующий день и найдет лодку, всю обблеванную, а бедняга Лауси в это время не будет сводить глаз с опилка доски, которую обнаружит на своем сундуке с книгами, на котором вырезано слово «Мерика». Так отец с сыном окончательно уехали из Сегельфьорда. Когда шхуна на всех парусах проходила мимо оконечности сугробной косы в утреннем сумраке, а Эйли стоял возле кнехтов у левого борта, ухватившись за такелаж рукой, он не удержался и бросил взгляд в сторону пасторского жилья. По левую руку ему был виден величавый мадамин дом, а чуть в отдалении церковь и к северу от нее старый хутор, где обретались батраки, голытьба, пророки и коровы. Затем он перевел взгляд на церковь и кладбище и попытался разглядеть крест на могиле жены и дочери, чтобы красиво попрощаться с ними. Но в голову к нему забрело лишь изображение соседней могилы. Его внутренний взор вдруг проник в мозг пастора Йоуна. Он был нараспашку и гнил, а сам Йоун лежал на вечной подушке у себя в гробу и так чертовски громко орал своей посмертной гримасой, что наш беглец даже отступил, и передвинулся на форштевень. Оттуда он увидел, как в соленой предутренней дали поднимается его жизнь. Увидел здания, высокие, словно горы, дома, которые кто-то прозвал небоскребами, но ну и слово. Танцовщиц с пучками перьев в руках и на груди увидел, как его сыночек сидит в диковинном сооружении, что само катится на колесах, образованный, улыбающийся во весь рот, а посреди улыбки у него сверкает золотая специя.